«Мула!» — обратился правитель к насредину, приглашенному на прием. «Как ты посмел заснуть, когда я начал рассказывать такую чудесную историю?» «Я не спал, повелитель Я слышал каждое слово». «Врешь, негодяй, ведь я приказал своим людям тихонько отнести тебя в соседний зал» а затем вновь занести на место, когда закончится история. Если я спал, как же я мог слышать все, что вы рассказали? И тут Мулла начал подробно пересказывать историю, рассказанную правителем. Тот был настолько удивлен, что пожаловал на средину халат со своих плеч. Мулла... «Как тебе это удалось?» — спросил его приятель. «Ну, честно говоря, по лицу и голосу правителя я сразу понял, что он собирается рассказывать эту старую, скучную, длинную повесть. Тут я и решил полчасика вздремнуть».